Приближаясь бульваром к Арбату, Самгин услышал вправо от себя, далеко, знакомый щелчок выстрела, затем другой. Выстрелы, прозвучав очень скромно, не удивили. Уж если построены баррикады, так, разумеется, надо стрелять. Но когда перед ним развернулась площадь, он увидел, что немногочисленные прохожие разбегаются во все стороны, прячутся во двор трактира извозчиков. Только какой-то высокий старик с палкой в руке, держась за плечо мальчика, медленно и важно шагает посреди площади, направляясь на Арбат. Фигура старика как будто знакома. Если б не мальчик и не эта походка, его можно было бы принять за дьякона, но дьякон ходил тяжело и нагнув голову, а этот держит ее гордо и прямо, как слепой. В стороне поварской кто-то протяжно прокричал неясное слово, и тотчас же из-за церкви навстречу Лиму бросилась дородная женщина. Встряхивая головою, как лошадь, она шипела «Ох, господи, ох!». За нею выскочил человек в черном полушубке. Матерно ругаясь, схватил ее сзади за наверченную на голове шаль и потащил назад рыча «Встань за церковь, дура! Черт, в церковь не будут стрелять!» «Разойдись!» — услышал Самгин за унывный крик, бросился за угол церкви и тоже встал у стены ее, рядом с мужчиной и женщиной. «Молчи!» — вполголоса командовал мужчина, притиснув женщину спиной своей к стене. «Не пикни! Надо выждать, куда идут!» «Эх, дожили!» — он еще крепче выругался. Голос его прозвучал горячо. Самгин осторожно выглянул за угол. По площади все еще метались трое людей. Мальчик оторвался от старика и бежал к Александровскому училищу, а старик, стоя на одном месте, тыкал палкой в землю и что-то говорил. Тряслась борода. С поварской вышел высокий солдат, держа в обеих руках винтовку. А за ним, разбросанно, шагах в десяти друг от друга двигались, не торопясь, маленькие солдатики и человек десять штатских с ружьями. В центре отряда ехала пушечка, толщиной с водосточную трубу. Хобот ее, немножко наклонясь, как будто нюхал булыжник площади, пересыпанный снегом, точно окуреные яйца мекиной. Рядом с пушкой лениво качался на рыжей лошади с белыми, как в чулках ногами, оловянный офицер с бородкой точно у царя Николая. Рукою в белой перчатке он держал плетку и, поднося ее к белому, под черной фуражкой лицу дымил папиросой. Солдаты, кроме передового, тоже казались оловянными. Все они были потертые, разрозненные, точно карты, собранные из нескольких игр. За спиной у Самгина, толкнув его вперед, хрипло рявкнула женщина. Раздалось тихое ругательство, удар по мягкому. А Самгин очарованно смотрел, как передовой солдат и еще двое, приложив ружье к плечам, начали стрелять. Сначала упал, высоко взмахнув ногою человек, бежавший на воздвиженку. За ним, подогнув колени, грузно свалился старик и пополз, шлепая палкой по камням упираясь рукой в мостовую. Мохнатая шапка свалилась с него, и Самгин узнал — это Диакон. Солдаты выстрелили восемь раз. Слышно было, как одна пуля где-то разбила стекло. Передовой солдат прошел мимо Диакона, не обращая внимания на его хриплые крики, даже как будто и не заметив его. Так же равнодушно прошли и еще многие. Мучительно медленно шли они. Проехала пушка, едва не задев дьякона колесом. Дьякон все бил палкой по земле и кричал, но когда пушка проехала, маленький солдатик гнилого, грязно-зеленого цвета ударил его точно пистом, прикладом ружья по спине. Дьякон неестественно изогнулся, перекинулся на колени, схватил палку обеими руками и замахал ею. Тут человек в пальто, под поясанным ремнем, подскочив к нему, вскричал жестяным голосом. «Ах, мерзавец! Вот он!» Нагнулся и сунул штык, точно ухват в печку, в тело дьякона. Старик опрокинулся, палка упала к ногам штатского. Он стоял и выдергивал штык. Все это совершалось удивительно быстро, а солдаты шли все так же не спеша, и так же тихонько ехала пушка, в необыкновенной тишине. Тишина, как будто не принимала в себя, не хотела поглотить дробный или невенький шум солдатских шагов, железное погромыхивание пушки, мерные удары подков лошади булыжник, и негромкие крики раненого. Он ползал у забора, стучал кулаком в закрытые ворота извозчичьего двора. Совершенно отчетливо Самгин слышал, как гнилой солдатик сказал «Не умеешь!». За спиной у Самгина мужчина глухо бормотал. Ничего убили! Слепого-то! Сволочи, гляди-ка!» Тяжело дышала женщина. «Ой, Господи, пойдем, Христа ради Егорша! Пушка-то!» Штатский человек, выдернув штык и пошевелив дьякона, поставил ружье к ноге, вынул из кармана тряпочку или варежку, провел ею по штыку снизу вверх, потом тряпочку спрятал, а ладонью погладил свой зад. Солдатик, подпрыгивая, точно резиновый, совал штыком в воздух и внятно говорил, «Вот как действуй, ать-два, теперь чат бей как отобьешь?» Штатский снял шапку, перекрестился на церковь, вытер шапкой бородатое лицо. «Старика этого мы давно знаем, он как раз и есть», — заговорил Штатский. Но раздалось несколько выстрелов. Солдат побежал, Штатский, вскинув ружье на плечо, тоже побежал на выстрелы. Прогремело железо, тронутое пулей. Где-то близко посыпалась штукатурка. «Похоже, в нас!» — шепотом спросил мужчина в полушубке и, схватив Самгина за плечо, дернул его на себя. «На воздвиженку идут! Ай да те, господин, кругом! Скорей!» Толкая женщину в спину, он другой рукой тащил Самгина за церковь, жарко вздыхая «Ай-яй, До да чего довели, а?» «Слава тебе, господи, пушка-то не стреляет!» — вспыхивая ныла женщина. «Нищих стреляют, а? Средь белого дня! Что же это будет, господин?» — строго спросил мужчина и еще более строго добавил. «Вам надо бы знать, чему учились». «Вы сами знаете, народ недоволен», — сквозь зубы ответил Самгин, но это не удовлетворило мужчину. «Народ всегда недоволен, это известно. Ну, однако объявили свободу, дескать, собирайтесь, обсудим дела». «Как я понимаю, верно?» «Да идем же, Егорша!» — просила женщина. «Постой, сестра, постой! Ушли они!» Сняв шапку, Егорша вытер ею потное лицо, сытое в мягком рыжеватом пухе курчавых волос, на щеках и подбородке. Вытер я ожидающе заглянул под очки Самгина узкими светленькими глазами. «Кто же это блудит, а?» В позапрошлом году у нас в Сибири солдаты блудили. Ну а теперь...» Самгин молчал, глядя на площадь, испытывая боязнь перед открытым пространством. Ноги у него отяжелели, даже как будто примерзли к земле. Егорша все говорил тихо, но возбужденно, помахивая шапкой в лицо свое. «Это ни к чему, как шуба летом». Самгин движением плеча оттолкнулся от стены и пошел на арбат, сжав зубы, дыша через нос. Шел и слышал, что отяжелевшие ноги его топают излишне гулка. Спина и грудь обильно вспотели. Чувствовал он себя пустой бутылкой. В горлышко ее дует ветер, и она гудит. о о Проходя шагах в двадцати от дьякона, он посмотрел на него из-под очков. Старик, подогнув ноги, лежал на красном изорванном ковре. Издали лоскутья ковра казались толстыми, пышными. Как много крови в человеке, подумал Самгин, и это была единственная ясная мысль за все время вплоть до квартиры Гогинах. В комнате Алексея сидела и стояла человек двадцать. И первое, что услышал Самгин, был голос Кутузова. Глухой, осипший голос, но его. Из-за спины голов людей Клим не видел его, но четко представил тяжеловатую фигуру, широкое, упрямое лицо с насмешливыми глазами, толстый локоть левой руки, лежащие на столе, и уверенно командующие жесты правой. «Позвольте, товарищ», — слышал Самгин. Неразумно, неисторично рассматривать частные неудачи рабочего движения. «Преступные ошибки самозванных вождей!» — крикнул сосед Самгина, плотный человек с черной бородкой в пенсне на горбатом носу. Разумнее считать их уроками истории. Толкая Самгина и людей впереди его, человек в пенсне безуспешно пробивался вперед. Но никто не уступал ему, и он кричал через головы ⁇ Сколько вы погубите рабочих? ⁇ Меньше, чем ежедневно погибает их в борьбе с капиталом. Быстро и как будто небрежно отвечал кутузов. Итак, товарищи, но голос его заглушил густой и мрачный бас высокого человека с длинной шеей. Обе ваши фракции дробят общественное движение, командование. «Восстанием должна руководить единая партия, это азбука!» «Идите учить детей этой азбуке», — немедленно отозвался Кутузов. Прозвучал грубый голос Пояркова. «К порядку, товарищи!» Но это не укрощало людей, и хотя сам Гин был очень подавлен, но все же отметил, что кричат ожесточеннее, чем всегда на собраниях. «Разумеется, он должен быть здесь», — вяло подумал Самгин о Кутузове, чувствуя необходимость разгрузить себя, рассказать о том, что видел на площади. Он расстегнул пальто, зачем-то снял очки и, сунув их в карман, начал громко выкрикивать. «Сейчас на Арбатской площади!» — начал он с уверенностью, что будет говорить долго, заставит всех замолчать и скажет нечто потрясающее. Но выкрикнул десятка три слов, и голоса у него не хватило. Последнее слово он произнес визгливо, и тотчас же услышал свирепый возглас яркого. «Прошу прекратить истерику! Какой там к черту дьякон? Здесь не панихиды служат. К порядку!» Клим чувствовал, что у него темнеет в глазах, подгибаются ноги. Затем он очутился в углу маленькой комнаты перед ним стоял гогин держа в одной руке стакан а другой прикладывая к лицу его очень холодное и мокрое полотенце что это с вами у вас кровь из носа идет натика выпейте о каком это дьяконе вы кричали ледяная вода разбавленная чем то кислым освежила клима несколькими словами он напомнил алексею кто такой дьякон ага помню старик аграрник да-да, убили? Хм, не церемонится. Вчера сестренка попала, поколотили ее. Гоген говорил торопливо, рассеянно, но вдруг сердито добавил. И за дело никакет ничей храбростью, не ни дури. Присев на диван, он снова заговорил быстро и деловито. Ну как вы? Оправились? Домой идете. Послушайте-ка, там в ваших краях баррикады есть и около них должен быть товарищ яков эдкий гогин щелкнул пальцами сморщил лицо трудно сказать какой но ну, да вы найдете так вот ему записочка вы ее в монштук папироса спрячьте а папиросу закурив погасите в случае если что нибудь эдкое но ну, схватят например э, так вы монштук откусите и жуйте, так не надо чтоб записочка попала в чужие руки понятно «Ну вот, успеха!» Пожав руку Самгина, он исчез. Самгин вышел на крыльцо, оглянулся, прислушался. Пустынно и тихо, только где-то во дворе колют дрова. День уже догорал, в небе расположились полосы красных облаков, точно гигантская лестница от горизонта к зениту. Это напоминало безлюдную площадь и фигуру дьякона в красных лохмотьях крови на мостовое вокруг него. Шел Самгин осторожно, как весной ходят по хрупкому льду реки, посматривая искоса на запертые двери, ворота, на маленькие, онемевшие церкви. Москва стала очень молчалива, бульвары и улицы короче. Короче, потому что быстро хожу, сообразил он. Думалось о том, что в городе живет свыше миллиона людей. Из них 600 тысяч мужчин, расположено несколько полков-солдат, а рабочих, кажется, менее 100 тысяч. Вооружено из них, говорят, не больше 500. И эти пять сотен держат весь город в страхе. Горестно думалось о том, что Клим Самгин, человек, которому ничего не нужно, который никому не сделал зла, быстро идет по улице и знает, что его могут убить. В любую минуту, безнаказанно. Рабочие опустили руки, и жизнь остановилась. Да, силой, двигающей жизнью, являются сила рабочих. В Петербурге часть студентов и еще какие-то люди работают на почте, заменяя бастующих. Эти мысли вызывали у Самгина все более жуткое сознание бессилия государственной власти и тягостное ощущение личной беззащитности. Бессилие государства в том, что оно не понимает значения личности. Это не было выводом разума из хаоса чувствований Самгина, а явилась само собой, как-то со стороны, и не изменило его настроение. Он шел все быстрее, стремясь обогнать сумерки. Сейчас увижу этого Якова. Я участвую в революции по своей воле, свободно, без надежды что-то выиграть, а не как политик. Я знаю, что времена Гидеона прошли, и триста воинов не сокрушат иерихон капитализма. Библейский пример еще раз напомнил ему Авраамово жертвоприношение. «Ну да, конечно, рабочий класс Исаак, которого приносят в жертву. Вот почему я не могу решительно встать рядом с теми, кто приносит жертву». Ему показалось, что, наконец, он объяснил себе свое поведение, и он пожалел, что эта мысль не пришла к нему утром, когда был Макаров. «Нет, я непокорнейший слуга». Войдя в свою улицу, он почувствовал себя дома. Пошел тише. Скоро перед ним встал человек с папиросой в зубах, с маузером в руке. Это я, Самгин. Человек молча посторонился и дважды громко свистнул в пальцы. Над баррикадой воздух был красноватый струился, как марево. Но оздри щекотал запах дыма. По ту сторону баррикады, перед небольшим костром, сидел на ящике товарищ Яков и отчетливо говорил. Значит, рабочие, наши задачи такие, уничтожить самодержавие, раз, немедленно освободить всех товарищей из тюрем, из ссылки, два, организовать свое рабочее правительство, три. Считая, он шлепал ладонью по ящику и притопывал ногою в валенке по снегу. Эти звуки напоминали работу весла. Стук его обуключену и мягкий плеск. Слушала Якова человек семь, среди них двое студентов, Лаврушка и толстолицей Вася. Он слушал нахмуря брови, прищурив глаза и опустив нижнюю губу, так что видны были сжатые зубы. — Ну, тес, против царя мы не одни, а со всеми. А дальше одни, и все против нас. Почему?» Самгин вышел на свет костра, протянул ему папиросу. «Внутри записка». Яков долго и осторожно раскручивал мунштук. «Записку». Долго читал ее, наклонясь к огню. Потом, бросив бумажку в огонь, сказал. «Так». Сунув руки в теплый воздух и потирая их, хотя они не озябли, Самгин спросил. «А не боитесь, что по огню стрелять начнут?» «Ночью не сунутся», — уверенно ответил Яков. «Ночью им не разрешено воевать», — прибавил он, и его мягкий голос прозвучал насмешливо. Вмешался Лаврушка. Он сказал с гордостью, «Их сегодня на Каланчевской разогнали, как собак!» Присев на выступ баррикады, Самгин рассказал о том, что он видел, о дьяконе, Упомянул фамилию Дунаева. «Дунаев?» — оживленно спросил Яков. «Какой он?» И, выслушав описание Клима, улыбаясь, кивнул головою. «Этот самый! Он у нас в Чите действовал!» «Немного их, если друг друга знают», — отметил Самгин. Снова дважды прозвучал негромкий свист. «Свои!» — сказал Лаврушка. «Явились двое». Человек в папахе, его звали Калитин, и с ним какой-то усатый в охотничьих сапогах и коротком полушубке. Он сказал негромко, виновато, «Ушел!» Эх, вздохнул Яков и, плюнув в огонь, привлек Лаврушку к себе. «Значит так, завтра ты скажешь ему, что на открытом месте боишься говорить. Боишься мы увидим, так?» «Я знаю». И пригласишь его в сторожку. А вы, товарищ Бурундуков и Миша, будете там. Ну, тес, я в обход. Панфилов и Трипачев со мной. Возьмите маузера, винтовок не надо. Студент Панфилов передал винтовку Калитину. Тот взял ее, говоря, «Винтовочка — рабочий пасашок». Самгин пошел домой. Хотелось есть до колик в желудке. В кухне на столе горела дешевая жестяная лампа. У стола сидел медник, против него повар. На полу у печи кто-то спал. В комнате Анфимьевны звучали сдержанно два или три голоса. Медник говорил быстро и скороговоркой, сердито двигая руками по столу. У меня чучело медаль, да Георгий, а я. Дурак! придушенным голосом сказал повар. Обычно он, даже пьяный, почтительно кланялся, видя Самгина, но на этот раз не пошевелился, только уставил на него белые, кошмарно вытаращенные глаза. Лампа, плохо освещая просторную кухню, искажала формы вещей. Медная посуда на полках приобрела сходство с оружием, а белая масса плиты — точно на могильный памятник. В мутном пузыре света старики сидели так, что их разделял только угол стола. Ногти у медника были зеленоватые, да и весь он казался насквозь пропитанным окисью меди. Повар в пальто, застегнутом до подбородка, сидел не по-стариковски прямо и гордо. Напялив шапку на колено, он прижимал ее рукой, а другою дергал свои реденькие усы. «Вот, товарищ Самгин, спорю с Иудой!» — сказал Медник, хлопая ладонями по столу. «Ты сам Иуда и собака!» — ответил повар и обратился к Самгину. «Прикажите старой дури выдать мне расчет!» Вскочив на ноги, Медник закричал, оскаливая черные обломки зубов. «Пристрелить тебя! Вот тебе расчет! Понимаете?» — подскочил он к Самгину. «Душегуба защищает! Царя!» «Имеет, дескать, право душить, а?» «Имеет», — сказал повар. Глаза его еще более выкатились, подбородок задрожал. «Я солдат, понимаешь?» — отчаянно закричал медник, ударив себя кулаком в грудь, как в доску, и яростно продолжал. «Служил ему два срока, Унтор, ну! Так я ему, я его...» «Пошел вон!» — захрипел повар и, бросив шапку на пол, стал топтать ее. Самгин молчал, наблюдая стариков. Он хорошо видел комическую сторону сцены, но видел, чувствовал и нечто другое, подавлявшее его. Старики были одного роста, оба тощие, высушенные долголетним трудом. Медник дышал с таким хрипом, точно у него вся кожа скрипела. Маленькое, всегда красное лицо повара окрашено в темный, землистый цвет. Его искажали судороги, глаза смотрели безумно, а прищуренные глаза медника изливали ненависть. Он стоял против повара, прижав кулак к сердцу, и, казалось, готовился бить повара. Самгин встал между ними, говоря, как только мог, внушительно. «Прошу прекратить ссору». «Вы, Егор, расчет получите сегодня же. Где Анфимьевна?» Повар отвернулся от него, сел и, подняв с пола шапку, хлопнув ею по колену, надел на голову. Медник угрюмо ответил, «Анфимьевна, барыне вещи повезла на салазках. Самовар вам приготовлен и пища». «Спасибо», — сказал Самгин, — «но прошу не шуметь». «Ладно», — обещал Медник усталым голосом. «Впали в детство», — определил Самгин, входя в столовую. Определил и поморщился. Ссора стариков не укладывалась в эти легкие слова. Любаша, конечно, сказала бы, «Вот как глубоко» и прочее, что-нибудь в этом роде о глубине. Он стоял среди комнаты, глядя, как из самовара вырывается пар, окутывая чайник на конфорке, на неподвижный огонь лампы на одинокий стакан и две тарелки, покрытые салфеткой. Стоял, пропуская мимо себя события и людей этого дня и ожидая от разума какого-нибудь решения, объяснения. Крайне трудно было уложить все испытанное сегодня в ту или иную систему фраз. Очень хотелось есть, но не хотелось сдвинуться с места. В кухне булькал голос Медника. Затем послышались мягкие шаги, и, остановясь в двери, Медник сказал. — Вы, товарищ Самгин, не рассчитываете его? Куда он денется? В такие дни где стряпают? — Стряпать нечего. Конечно, изувер и даже идиот, однако рабочий человек. — Это он вас просил сказать мне? — тихо осведомился Самгин, глядя на растоптанные валенки старика. — Он? — иронически воскликнул Медник. Он попросит, этакий сволочь. Он и сдохнет, а не сдаст. Я с ним бьюсь сколько времени. Нет, это медь, ее не пережуешь. Хорошо, — сказал Самгин, чувствуя, что старик может еще долго рассказывать о несокрушимой твердости своего врага. Валенки Медника за по полу исчезли. Самгин, осторожно подняв голову, взглянул на его изогнутую спину. Потом он ел холодную, безвкусную телятину, пил перепаренный, горьковатый чай и старался вспомнить слова летописца Пимена. Недаром «Свидетелем Господь меня поставил» и не мог вспомнить «Свидетелем чего?» Как там сказано? Сходить в кабинет за книгой мешала лень, вызванная усталостью, теплом и необыкновенной тишиной. Она как будто всасывалась во все поры тела, и сегодня была доступна не только слуху, но и вкусу, терпкая, горьковатая. Он долго сидел в этой тишине, сидел неподвижно, опасаясь спугнуть дремоту разума, осторожно наблюдая, как погружаются в нее все впечатления дня. Она тихонько покрывала день, как покрывает снег вспаханное поле, качковатую дорогу. Но два полуумных старика мешали работе ее. Самгин, взяв лампу, пошел в спальню и, раздеваясь, подумал, что он создан для холостой жизни, а его связь с Варварой ошибка — неприятнейший случай. «Весьма вероятно, что если б не это, я был бы литератором. Я много и отлично вижу». Но плохо формирую, у меня мало слов. Кто это сказал? Дикари и художники мыслят образами. Вот бы написать этих стариков. Старики беспокоили. Самгин пошел в кабинет, взял на ощупь книгу, воротился, лег. Оказалось, он ошибся. Книга не Пушкин, а история Наполеона. Он стал рассматривать рисунки Гораса Берне но перед глазами стояли ругаясь два старика моя неспособность к сильным чувствам естественно это свойство культурного человека возразил кому то самгин бросил книгу на постель варвары и погасив лампу спрятал голову под одеяло его разбудили дергающие звуки выстрелов где то до того близко что на каждый выстрел стекла окон отзывались противненькой, ноющей дрожью, и эта дрожь отдавалась в коже спины, в ногах Самгина. Он вскочил, схватил брюки, подбежал к ледяному окну. На улице в косых лучах утреннего солнца прыгали какие-то серые фигуры. «Забыли закрыть ставни», — с негодованием отметил Самгин. Он тоже запрыгал на одной ноге, стараясь сунуть с другую в испуганные брюки. Они вырывались из рук, а за окном щелкало и трещало. Сквозь ледяной узор на окне видно было, что на мостовой лежали, вытянув ружья четверо, похожие на огромных стерлядей. Сзади одного из них стрелял с колена пятый, и после каждого выстрела штыки ружей подпрыгивали, как будто нюхали воздух и следили, куда летит пуля. Самгин в одной штанине бросился к постели, выхватил из ночного столика браунинг, но, бросив его на постель, надел брюки, туфли, пиджак и снова подбежал к окну. Солдат, стрелявший из колена, переваливаясь с бока на бок, катился по мостовой на панель. Тот, что был впереди его, исчез, а трое все еще лежали, стреляя. Самгин хорошо слышал, что слева стреляют более часто и внушительно, чем справа от баррикады. Конечно, всех перебьют. Схватив револьвер, он выбежал в переднюю, сунул ноги в ботинки, надел пальто и, выскочив на крыльцо кухни, остановился. Прячутся, бегут. По двору один за другим, толкаясь, перегоняя друг друга, бежали в сарай Калитин, Панфилов и еще трое. У калитки ворот стоял дворник Николай с железным ломом в руках, глядя в щель на улицу. А среди двора Анфимьевна крестилась в пестрое небо. «Что?» — подбежав к Николаю, тихонько спросил Самгин. «Сейчас сзади заходят», — шепотом ответил Николай. Здесь на воздухе выстрелы трещали громко, и после каждого хотелось тряхнуть головой, чтобы выбросить из уха сухой надсадный звук. Было слышно и визгливое нытье летящих пуль. Самгин оглянулся назад. Двери сарая были открыты, задняя его стена разобрана. Пред широкой дырою на фоне голубоватого неба стояло голое дерево. В сарае никого не было. — Вот! — приглушенно вскричал дворник и, распахнув калитку, выскочил на улицу. Там недалеко разноголосо кричали «Ура!» Самгина тоже выбросила на улицу, точно он был веревкой привязан к дворнику. Он видел, как Николай, размахнувшись ломом, бросил его под ноги ближайшего солдата. Очутился рядом с ним и, схватив ружье, заорал «Отдай, сукин сын!». Самгину показалось, что Николай приподнял солдата от земли и стряхнул его с ружья. А когда солдат повернулся к нему спиною, он, ударив его прикладом, опрокинул, крича «Пули давай!» Солдат упал вниз лицом, повернулся на бок и стал судорожно щупать свой живот. Напротив, наискось, стоял у ворот такой же маленький зеленоватый солдатик. Размешивал штыком воздух, щелкая затвором, но ружье его не стреляло. Николай, замахнувшись ружьем, как палкой, побежал на него. Солдат, выставив вперед левую ногу, вытянул ружье. Стал еще меньше и крикнул «Уходи!». Ругаясь, Николай выше ружье из его рук, схватил его и, высоко подняв оба ружья, заорал «Есть! Давай пули!». Солдатик, разинув рот, медленно съехал поворотом на землю. Сел и, закрыв лицо рукавом шинели, тоже стал что-то шарить на животе у себя. Николай пнул его ногой и пошел к баррикаде. Из-за нее навстречу ему выскакивали люди. Впереди мчался Лаврушка и кричал «Патроны отнимай!». Самгин видел, как он подскочил к солдату у ворот. Что-то закричал ему. Солдат схватил его за ногу, дернул. Лаврушка упал на него, но солдат тотчас очутился сверху. Лаврушка отчаянно взвизгнул «Дядя Микол!». Швырнув одно ружье на землю, дворник прыжками бросился к нему. Самгин закрыл глаза. Он не слышал, когда прекратилась стрельба. В памяти слуха все еще звучали сухие, сердитые щелчки, но он понимал, что все уже кончено. Из переулка и от бульвара к баррикаде бежали ее защитники. Было очень шумно и весело. Все говорили сразу. «Неплохо вышло, товарищи. Научимся понемножку». — Яков рассчитал верно. Студент Панфилов и Медник провели на двор солдата. Он всхлипывал. Медник сердито говорил ему. — Это, брат, тебе наука. Не лезь куда не надо. Солдатик у ворота лежал вверх спиной, свернув голову на бок, в лужу крови. От нее поднимался легкий порог. Прихрамывая, нагибаясь, потирая колено, из-за баррикады вышел Яков и резко закричал. — Прошу угомониться, товарищи! Солдата и Васю уберите в сад! Живо! Пьяным смехом смеялся дворник. Клим никогда не слыхал, чтоб он смеялся, и не слыхал никогда такого истерически визгливого смеха мужчины. — Два ружья отбил! — выкрикивал он. — Ловко, братцы, а! Он приставал ко всем, назойливо выкрикивая то «братцы», то «товарищи». Как будто спрашивает, товарищи ли, братцы ли. Поведение дворника особенно удивляло Самгина. Каждую субботу и по воскресеньям человек этот ходил в церковь. И вот радуется, что мог безнаказанно убить. Николая похваливали, хлопали по плечу. Он ухмылялся и взвизгивал. «Кабы не я, парнишки-каюк!» Из ворот осторожно выглядывали обыватели. Некоторые из них разговаривали с защитниками баррикады. Это сам Гин видел впервые, и ему казалось, что они улыбаются с такой же неопределимой, смущающей радостью, какая тревожит и ласкает его. Рядом с ним встал Яков, вынул из его руки Браунинг, поднес его близко к лицу, точно нюхая, и сказал, «Их надо разбирать и чистить керосином, этот в сырости держали». Он опустил револьвер в карман пальто Самгина и замолчал, посматривая на товарищей, шевеля усиками. «Вы ранены?» «Колено ушиб», — ответил Яков и, усмехаясь, схватил за плечо Лаврушку. «Жив, сукин кот! Однако я тебе уши обрежу, чтоб ты меня слушался!» «Товарищ Яков!» — умоляюще заговорил Лаврушка. «Дайте же мне винтовочку, у Николая две! Мне же учиться надо! Я бы и не по людям, а по фонарям на бульваре, вечером, когда стемнеет!» Яков, молча надвинув ему шапку на глаза, оттолкнул его и строго крикнул. «Товарищи, спокойно! Плясать рано! По местам!» Мимо Самгена пронесли во двор убитого солдата. За руки держал его человек, сватый в ухе. За ноги студент Панфилов. «Ночью на бульвар вынесите, и Васю тоже», — сказал, пропуская их мимо себя Яков. Сказал негромко, в нос, и ушел во двор. Самгин вынул из кармана брюк часы. Они показывали 32 две минуты двенадцатого. Приятно было ощущать на ладони вескую теплоту часов. И вообще все было как-то необыкновенно, приятно тревожно. В небе тает мохнатенькое солнце медового цвета. На улицу вышел фельдшер Винокуров с железным измятым ведром, со скребком. Посыпал лужу крови золою, соскреб ее снова в ведро. Сделал он это так же быстро и просто, как просто и быстро разыгралось все необыкновенное и страшное на этом куске улицы. Вздрогнув, Самгин прошел во двор. На крыльце кухни сидел тощий солдатик с желтым старческим лицом, с темненькими глазками из одних зрачков. Покачивая маленькой головой, он криво усмехался тонкими губами и негромко, насмешливым тенорком, говорил Калитину и водопроводчику. — Что я лезервного батальону, эта разница не составляет, все одно. В солдата стрелять нельзя. «А тебе в меня можно?» — глухо спросил угрюмый водопроводчик. Яков сидел рядом с крыльцом на их дров и, глядя в сторону, к воротам молча курил. «Мне тебя можно, я солдат, присягу принял против внутренних врагов». Водопроводчик перекинул винтовку в левую руку, ладонью правой толкнул пленника в лоб. «А если я тоже солдат?» Но это врешь». «Вру?» «Оставь, Тимофеев, не тронь!» — сказал Калитин, рассматривая пленника. Но Тимофеев отскочил и начал делать ружейные приемы, свирепо спрашивая после каждого. «Видал? Видал, сволочь? Видал?» И, сделав выпад штыком против солдата, закричал в лицо ему. «Тенгинского полка! Четвертой роты! Захар!» Яков быстро встал и оттолкнул его плечом, говоря. «И адрес дайте ему свой!» Он обратился к солдату. «На таких вот дураках, как ты, все зло держится». Отрицательно покачивая головою и вздохнув, тот сказал. «Солдат дураком не бывает, а вы царю отечеству изменники. И доля вам...» Водопроводчик замахнулся на него левой рукой, но Яков подбил руку под локоть, отвел удар. «Однако, товарищ, нужна дисциплина». Солдат поднял из-под козырька фуражки темные глаза на Якова и уже проще, без задора, даже снисходительно сказал. — Ружейные приемы штатски ловко делают. Вон этот, — он показал рукою за плечо свое, — которого в дом завели, так он как хочешь. — Штатский? — спросил капитан, сдвигая попаху на лоб. — Ну да. — Охотник? — спокойно спросил Яков. — Приказчик, грибами торгует. «Я спрашиваю в отряде, охотник?» «Мы все охотники», — понял солдат и снова вздохнув, прибавил. «По вызову, кто желает?» Трое одновременно придвинулись ближе к солдату. «Убьет», — решил Самгин и в два приема, перешагнув через пять ступенек крыльца, вошел в кухню. Там у стола сидел парень в клетчатом пиджаке и полосатых брюках. Тугие щеки его обросли густой, желтой шерстью. Из больших, светло-серых глаз текли слезы, смачивая шерсть. Одной рукой он держался за стол, другой — за сиденье стула. Левая нога его, голая и забинтованная полотенцем выше колена, лежала на деревянном стуле. «Вот, барин, ногу испортили мне», — плачевно сказал он Самгину. «Плачет и плачет, удивленно», Весело воскликнул Николай, строгая ножом длинную палку. «Баба даже не способна столько плакать!» «Я вас прошу, барин, заступитесь!» — рыдающим голосом взывал парень. «Вы адвокат!» «Он копченую рыбу носил нам!» — вмешался Николай и торопливо начал говорить еще что-то, но Самгин не слушал его. «Знает меня. Когда все кончится, а он уцелеет...» Не требуя больше слов, догадка вызвала очень тягостное чувство. Из комнаты Анфимьевны вышли студент Панфилов с бинтом в руках и горничная Настя с тазом воды. Студент встал на колени, развязывая ногу парня, а тот, крепко зажмурив глаза, начал выть. — Ух, господин адвокат, будьте свидетелем, я в суд подам! «Вот болван!» — вскричал студент и засмеялся. «И чего орет? Кость не тронута! Перестань, дубина! Через неделю плясать будешь!» Но парень неутомимо выл, визжал. Кухня наполнилась окриками студента, сердитыми возгласами Насти, непрерывной болтовнёй дворника. Сам Гин стоял, крепко прислонясь к стене, и смотрел на винтовку. Она лежала на плите а штык высунулся за плиту и потел в пару самовара под ним. С конца штыка падали светлые капли. «Дайте палку», — сказал студент Николаю, а парню скомандовал. «Вставай! Ну, держись за меня, бери палку. Стоишь? Ну вот, орал, орал!» Парень стоял, искривив рот, и бормотал. «Ах ты, Господи!» Открылась дверь со двора. Один за другим вошли Яков, солдат, водопроводчик. Солдат осмотрел кухню и сказал, «Винтовку отдайте мне! Вот она!» Яков подошел к парню и, указав на солдата, спросил очень мягко. «Он командовал отрядом вашим». «Он!» — сказал парень, щупая ногу. «Один?» «Старшой был, тот убежал». «Вы, господа, никак не суди мне!» — серьезно сказал солдат. «Вы со мной ничего не можете и сделать, как я исполнял приказ!» «Ну, те товарищ!» — обратился Яков к водопроводчику. Самгин ушел в столовую. «Я должен сказать Якову, что этот идиот знает меня, потому что...» «Но основания для сообщения Якову он не находил». «Как все это глупо!» — решил он, присаживаясь у окна. «Безнадежно, неисправимо глупо». Лаврушка внес самовар, с разбегу грохнул его на стол и, растянув рот до ушей, уставился на Самгина, чего-то ожидая. Самгин из-под лобья через очки наблюдал за ним. Не дождавшись ничего, Лаврушка тихо сказал. «Обязательно застрелят солдата, ей-богу!» «Одного?» — вполне равнодушно спросил Самгин. «Я бы обоих! Какого черта? Их много, а нас горсточка!» да неопределенно откликнулся самгин лаврушка побежал к двери но обернулся и с восторгом сообщил одна пуля отщепила доску а доска как бабахнет якова товарища по ноге он так и завертелся а я башкой хватил по сундуку когда вася убила это я со страха косарев то как стонал когда ранила его студент он исчез Самгин, заваривая чай и глядя, как льется из крана струя кипятка, чувствовал, что под кожей его струится холод. Мальчик прав, борьба должна быть беспощадной. Из кухни доносился странно внятный голос Якова. Самгин нерешительно встал, вышел в полутемную комнату пред кухней. Достал из кармана пальто револьвер и выглянул в окно. «Там Яков», — говорил Насте. Так что мучается рабочий народ тоже и по своей глупости. «Не хотите ли чаю?» — предложил Самгин. «Спасибо, некогда». Тогда Самгин показал ему револьвер. «А не научите меня, как надо чистить». Яков взял Браунинг, сунул его в карман пальто. «Тут у нас есть мастер по этой части, он сделает». Самгин хотел притворить дверь, но Яков подставил ногу, спросил его. Сказали мне, и знает вашу личность. Да, представьте. Завязывая концы башлыка на груди, Яков сказал вдумчиво. Могут быть неприятности для вас. Возможно, если, конечно, восстание будет неудачно, сказал Самгин и подумал, что, кажется, он придумал этим словам смысл и тон вопроса. Яков взглянул на него, усмехнулся и, двигаясь к двери на двор, четко выговорил. Не в этот раз, так в другой. Возвратясь в столовую, Клим уныло подошел к окну. В красноватом небе летала стая галок. На улице пусто. Пробежал студент с винтовкой в руке. Кошка вылезла из подворотни, белая с черным. Самгин сел к столу, налил стакан чаю. Где-то внутри себя очень глубоко он ощущал как бы опухоль, неболезненная, но тяжелая она росла. Вскрывать ее словами не хотелось. Солдат этот, конечно, глуп, но верный слуга, как повар, Анфимьевна, Таня Куликова и Любаша тоже. В сущности, общество держится именно такими: бескорыстно отдают всю жизнь, все силы. Никакая организация невозможна без таких людей. Николай другого типа. И тот раненый, торговец копченой рыбы. Именно об этом человеке не хотелось думать, потому что думать о нем унизительно. Опухоль заболела, вызывая ощущение, похожее на позыв к тошноте. Клим Самгин, облокотясь на стол, сжал виски руками. «Как бессмысленно жизнь!» Вошла Анфимьевна и, не выпуская из руки ручки двери, опустилась на стол. «Егор пропал», — сказала она придушенно, не своим голосом, и, приподняв синеватые веки, уставила на климат усклые стеклянные зрачки в сетке кровавых жилок. «Пропал», — повторила она. «Страшные глаза», — отметил Самгин и тихонько спросил, — «как же решили с этими солдатами?» Анфимьевна тяжело поднялась, подошла к буфету, и там, гремя посудой, тоже спросила, — А как быть? И, подходя к столу, с чашкой в руке она пробормотала. — Ночью отведут куда подальше, да и застрелят. Самгин выпрямился на стуле, ожидая, что еще скажет она, а старуха, тяжело дыша, посапывая носом, долго наливала чай в чашку. Руки ее дрожали. Пальцы не сразу могли схватить кусок сахара. «Всякому себя жалко», — сказала она, садясь к столу. «Тем живем». Самгину устал ждать и решительно, даже строго спросил. И того, и другого. Раскалывая сахар на мелкие кусочки, Анфимьевна, не торопясь, ворчливо и равнодушно начала рассказывать. «Я говорю, я кого-то, товарищ отпустил бы солдата, он развезлой! Дурак он, а что убивать-то, дураков-то? Михайло другое дело, он тут кругом всех знает, и Винокурова, и елизавета Константиновны племянника, и Затесовых, всех. Он ведь покойника Митрия Петровича сын. Помните, чай лысоватый, во флигеле у Распоповых жил. Борис фамилия. Пьяный человек был, а умница, добряк. Говоря, она прихлебывала чай а, выпив, постучала ногтем по чашке. «Ну вот, трещина, а осеврис новый! Ох, Настасья, медвежьи лапы!» Самгин слушал ее тяжелые слова, и в нем росло, вскипало, грея его чувство уважения, благодарности к этому человеку. Наслаждаясь этим чувством, он даже не находил слов выразить его. «К тому же Михайло-то и раненый, — говорю, — «Хороший человек, товарищ этот Яков. Строгий, все понимает, все. Егора все ругают, а он с Егором говорит просто. Куда же это Егор ушел, ума не приложу». «Вы так часто ссорились с ним», — ласково напомнил Самгин. Все еще рассматривая чашку, постукивая по ней синим ногтем, Анфимьевна сказала. «Муж!» «Как?» — спросил Самгин. Уверенный, что она оговорилась, но старуха, вздохнув, повторила то же слово. «Муж, судьба моя!» Зрачки ее как будто вспыхнули, посветлели на секунду и тут же замутились серой слезой, растаяли. Ослепшими глазами, глядя на стол, щупая его дрожащей рукой, она поставила чашку мимо блюдца. «Одиннадцать лет жила с ним, венчаны. Тридцать семь не живу». Встретимся где-нибудь, чужой. Перед последней встречей девять лет не видала. Думала, умер, а он на сухаревке жуликов пирогами кормит. эдкий то мастер, эх!» Вытирая глаза концом передника, она всхлипнула и простонала, как молодая. Самгин встал и, волнуясь, совершенно искренно заговорил. «Вы, Анфимьевна, замечательная женщина. Вы, в сущности, великий человек». Жизнь держится кроткой и неистощимой силою таких людей, как вы. Да, это так. Ему захотелось назвать ее по имени и отчеству, но имени ее он не знал. А старуха, пользуясь паузой, сказала, «Ну что ж, вот варюшка то я ее как дочь люблю. Монахини на бога не работают, как я на нее, а она меня за худые простыни воровкой сочла» кричит ногами топола там у черной сотни у быка этого каково мне просто не то для раненых прислуга быставала а я работала милой думаешь не стыдно было мне опять же и ты ты вот здесь тут смерти ходят а она ушла да самгину уже не хотелось говорить и смотреть на старуху неловко было «Ну ладно», — она встала, — «чем я тебя кормить буду? В доме ничего нету, взять негде. Ребята тоже голодные, целые сутки на холоде. Деньги свои я все прокормила. И, Настенька, ты бы дал денег?» «Конечно», — заторопился Самгин. «Разумеется, вот. Ну и ешнецу сделаю, у акушерки куры еще несутся». Он вздохнул свободнее, когда Анфимьевна ушла. Шагая по комнате, он думал, что живет точно на качелях, вверх, вниз. Удивительно верно это у Сологуба. Хотелось придумать свои, никем не связанные слова, но таких слов не находилось. Подвертывались на язык все старое, давно знакомое. Действительно, таинственный народ. Народ, решающий прежде всего проблему морали. Марксисты глубоко ошибаются. Как просто она решила с этим Михаилом. Он снова почувствовал прилив благодарности к старой рабыне. Но теперь к благодарности примешивалось смущение, очень похожее на стыд. Было почему-то неловко оставаться наедине с самим собою. Самгин оделся и вышел на двор.